Глава 9 Когда серый рассвет прогнал ночную тьму, Исон извлек драгоценности, снятые с убитых ярниев. Он повесил на шею самую большую гривну и бронзовый кинжал, на ярнийский манер. Найкери подала ему шапку-шлем, который ночью начистила песком. Он засверкал, отразив золотые лучи восходящего солнца. «Оставайся здесь, пусть они тебя не видят». Приказал исон обернувшись к Найкере. «Если меня убьют, ты вернешься и предупредишь остальных. Если меня ждет победа, я пришлю кого-нибудь за тобой. В любом случае не показывайся, пока тебя не позовут по имени. Если свита героя всего одна женщина, над ним будут смеяться, а не страшиться». Исон повернулся лицом к Дану. Он ждал, безмолвный и неподвижный, пока солнце не встало над горизонтом. Внутри стен уже поднимался утренний шум. Исон видел суетящихся людей. И с обнаженным мечом в руке пошел к Дану. Один против всех его воинов. Исона никто не замечал, пока он не оказался в нескольких шагах от входа. Женщина с несколькими мальчиками постарше начала было убирать жерди, чтобы выпустить скот. Она подняла глаза и завизжала. А Исон остановился. Дердак! взревел он во всю мощь своих лёгких. Дердак! Мальчики и женщины убежали внутрь дома. Внутри послышались расспросы и вопли. Наверх вала из своих помещений высыпали воины, подобно выскакивающим из нор бурундукам. Огромный пёс со свалявшейся бурой шерстью почуял запах и сона, и щеря длинные клыки, слаем бросился на него. Короткое движение меча, и он остался лежать грудой грязной шерсти на земле. исон вновь возвысил голос. «Выходи, Дердак, чтобы я прирезал тебя, как твоего пса! Нет, тебя будет легче прикончить. Ты трус, слепленный из навоза. Ты женщина, подвязавшая спереди козлиный хрен. Выходи и увидишь Эсона, который тебя убьет. За ближайшей дверью послышался гневный рев, заглушивший прочие голоса. Упершись ладонями в дверной проем, Дердак выглянул наружу. Волосы его вздымались высокой меловой гривой. Длинные белые усы спускались до плеч и загибались наружу. Обнаженный воин только что проснулся и кипел гневом. «Кто там навлекает на себя быструю смерть?» «Я, Эсон Микенский, старший сын царя Перемеда. «Отца моего! Выходи, убийца! Ты погубил моих родичей! Выходи теперь, чтобы встретить собственную смерть! Выходи, трус!» Дардак заскрежетал зубами от подобных оскорблений. Слюна пеной выступила на губах. Бросившись в свою комнату, он принялся готовиться к битве. Сон не обращал внимания на других воинов, но Найкере была обеспокоена. Из своего укрытия она с тревогой следила, как один за другим появлялись ерни. Почти все были с оружием, но пользоваться им не собирались. Собравшись наверху вала, они громко перекрикивались и расталкивали других, чтобы занять место поудобнее. Вмешиваться никто не намеревался. Воины благодушно ожидали зрелища и кричали женщинам, чтобы те принесли меда. Когда появился готовый к битве Дердак с огромным каменным топором и щитом на руке, Все разразились воплями. Он спрыгнул с вала, и тут сон увидел, что было на голове Дардака. Микенский шлем, помятый и неухоженный, потерявший большую часть плюмажа из конского хвоста, но, тем не менее, настоящий Микенский шлем. Он мог достаться Дардаку только одним способом. Его сняли с одного из убитых у копи, с его дяди или еще кого-нибудь. Взвыв, Дердак бросился вперёд. Бык-вождь был могучим воином. Он оказался достойным соперником Исону. Прежде вождь бился со многими мужами. Их головы теперь висели над его дверью. Топор его был в два раза больше, чем у всякого другого воина, и у него хватало сил справляться с таким оружием. Будь у Эсона панцирь, он легко отразил бы такую атаку и просто зарубил бы дардака, как только тот подошел бы поближе. Но сейчас на Ернии был бронзовый шлем, и щит его прочностью не уступал бронзовому. Исон ударил. Ернии отразил меч щитом. Тут и Микенцу пришлось шагнуть назад и принять на щит тяжелый удар. Щит громыхнул. Исон ощутил боль в руке. Они кружили, размахивая оружием, пытаясь отыскать брешь в защите другого. Шла свирепая схватка, не знающая пощады. Скоро оба начали задыхаться. Сил на проклятие уже не оставалось. Тела их были покрыты кровью и потом. Дердак первым нанёс рану наискось отмахнувшись огромным топором. Отскочив от щита, тот рассек руку Исона. Рана не была тяжёлой и на деле ничем не мешала, но кровь текла по руке. И наблюдатели разразились воплями. Ухмыльнувшись, Дардак усилил натиск. Эсон отступил, глядя на кровь и открыв рот, и опустил щит, словно его рука ослабела от раны. Заметив это, Дардак удвоил усилия и обрушил топор с силой, достаточной, чтобы пробить щит. Эсон ждал этого удара и был готов к нему. Не пытаясь уклониться или поднять щит выше, он просто выставил меч над щитом, чтобы принять удар. Меч вонзился в древко, как раз под самым каменным топором. Металл дерево рубит. Каменный топор отлетел на землю, и Дердак остался стоять с бесполезной теперь длинной рукояткой в руках. Пока, не веря своим глазам, он глядел на топор, острие меча, как хищная птица, преследующая добычу, вонзилось прямо в солнечное сплетение быка-вождя. Меч пронзил тело и уперся в позвоночник. Дердак широко взмахнул руками. Щит, соскочив, отлетел в сторону и покатился по земле. С коротким предсмертным хрипом вождь перегнулся вперед и рухнул на землю мертвым. Встав над бездыханным телом, Эсон отбросил в сторону и собственный щит. Найкери говорила ему об обычаях этих людей. Они отрубали голову побежденным, точнее, отрезали бронзовыми ножами. Долго пилили, ведь позвоночник — прочная штука. Он покажет им, как лучше справляться с этой мясницкой работой. Зажатый в двух руках меч со свистом обрушился на шею. Голова Дардака отлетела от тела. Холодный гнев еще не отпускал Эсона. Бросив медную шапку на землю, он сорвал микенский шлем с отрубленной головы и водрузил на собственную. За жесткие усы трофей было удобно держать, и, взяв в голову Дердака, он отправился к воинам на валу. Те, что были с оружием, не подумали поднять его. Встав перед ними, Сон закричал. «Мертв Дердак! Убит ваш бык-вождь! Кто будет вместо него?» Воины переглядывались, ожидая, что ответит кто-то другой. Все знали обряд выборов быка-вождя. Но объяснять все гневному незнакомцу... Эсон ткнул окровавленным мечом в сторону ближайшего из воинов, и тот пробормотал. «Мы сделаем это как положено, по обычаю». «Хорошо. Это не мое дело. Проведите меня теперь к темному. Теперь он увидит мой меч». Дверь ничем не отличалась от прочих дверей в дане. Готовый ко всему, Эсон ногой распахнул ее и вступил внутрь. Но комната оказалась пустой. В ней виднелись следы поспешного бегства. Пожитки были разбросаны, на полу валялись осколки разбитого глиняного кувшина. Только в воздухе еще витал густой запах благовоний. Других признаков бывшего обитателя не осталось. Исон потыкал мечом в груду мехов. Ничего. Гнев отступал, и он впервые ощутил рану. А вместе с тем понял, что далее смерти Дердака планы его не заходили. Что же делать? Воины расступились перед ним, и Эссон направился в помещение Дердака, помахивая отрубленной головой вождя. Над входом висели ссохшиеся человеческие головы. Среди них зловонная кабанья голова полированными камнями вместо глаз. Эссон смахнулся это одним движением меча и пинками отправил в ров. Потом водрузил над дверью голову Дердака и уселся под ней. «Принесите еды и питья», — приказал он. воцарилось молчание, и Сон положил руку на меч. Тогда один из воинов повторил приказ женщине, оказавшейся неподалеку. Расслабив мышцы, Сон оторвал клок меха и принялся вытирать им меч. Перед ним стояла Найкери. «Тебе следовало ждать снаружи», — проговорил он. «Я видела, как все было. Ты победил. Мои родичи бывали здесь, а на женщин здешние воины не обращают внимания». «Сядь сзади, так, чтобы тебя не было видно». «Что ты собираешься теперь делать?» — спросила она, обходя его сбоку. «Здесь такая вонь?» «Я хочу поесть». А потом... Он заворчал, потому что не знал, как ответить. Подошла девушка, поставила перед ним две чаши. Одну с кислым молоком он осушил почти целиком, прежде чем обратился к другой, наполненной мягким сыром. Сон отправлял его пальцем в рот, когда один из воинов встал перед ним. «Я — Ар-Апа», — сказал воин и опустился на корточки. Он долго молчал. Не отвечая, Сон продолжал есть. И воин ударил себя в грудь. «Я — убийца. Я — охотник. Я бежал сотню ночей и убил сотню оленей. Я сразил Сетерна в битве, которая продолжалась целых десять ночей, и голова его висит над моей дверью». «Ты убивал моих родичей возле копи». Холодно осадил его недовольный бахвальством и сон. Арапа развел пустыми ладонями. Это дело рук Дердака и других. С ним были воины из Дана Уалы. Им дали богатые подарки, чтобы все вместе шли к копи. Многие не вернулись. Их вел Уала. Уала вел их, но шли они не поэтому. Арапе было не по себе». Он дал им подарки еще до того, как они вышли. Невзирая на все хвастовство, Арапа не хотел лишний раз произносить это имя и только кивнул в сторону. Темный человек. Арапа кивнул и вновь начал хвастать. Сон не слушал. В конце концов, слова-то и дело почти повторялись, но шепот Найкери на сзади он расслышал и согласно кивнул, повторив ее слова вслух. «Ты хочешь быть быком-вождем?» Арапа не дал прямого ответа, чтобы Исон не смог подумать, что он вызывает его на бой. Яр не уже видел, на что способен бронзовый меч. Племени нужен бык-вождь. Верно, бык-вождь будет.